214. Dating. В переводе с английского знакомство. Это вертикаль крутится вокруг этой сферы онлайн-знакомства людей, и совсем не обязательно только мужчин с женщинами. Как устроен рынок дейтинга? Здесь все похоже на казиношную историю по структуре рынка. Есть крупные и очень известные игроки. Например, Баду — один из самых крупных дейтингов в мире. Само собой Tinder. Он по CPA не закупает, но как пример сойдёт. Направление представлено в огромном количестве стран, и, насколько мне известно, Баду до сих пор закупает в CPA сетях. Закупают всегда много, и у таких крупных дейтингов всегда очень сложные KPI, в которые не просто пролезть. Они задирают требования к качеству трафика очень высоко. С другой стороны, много не самых раскрученных брендов, не совсем официальных. Однако им это не мешает быть обычными сайтами знакомств со своей аудиторией. В России периодически раскачивают такие. Например, раньше была фото страна, которая затем превратилась в соцсеть. Ещё был LovePlanet. Все эти проекты на одной из стадий своего развития закупали в CPA. Ещё один большой сегмент дейтингов ботовый дейтинг, в котором почти нет настоящих людей. Я уже точно там мало реальных женщин. Это работа по высасыванию денег из мужчин, которые просто пытаются с кем-то познакомиться. Как только мужчина заходит в такой сервис, ему тут же прилетает множество вариантов. Женщины начинают прямо сами писать. Конечно, такой чудо-герой чувствует себя отлично. Однако все это не настоящее. Такая схема работает по-разному. Иногда действительно юзер попадает на реальную женщину, правда, с одной оговоркой. Она сидит на зарплате в офисе Одновременно такая сотрудница может вести беседы с десятками мужчин. Главная задача развести ухажёра на деньги. Мужчины переводят деньги, чтобы произвести впечатление, оплатить приватные фото, купить виртуальные подарки и так далее. Когда долгое время заливаешь именно эту вертикаль, у арбитражника приходит понимание, с каким конкретно вариантом дейтинга приходится работать. Это видно по процентам конверсий, К тому же сам менеджер в партнерской сети может подсказать, какому дейтингу принадлежит оффер реальной компании или ботовой ферме. К дейтинговым историям источники трафика относятся осторожно. Не скажу, что это вертикаль под запретом, но истории с ботовым дейтингом подпортили репутацию всем. К тому же, определенные ограничения накладывает так называемая новая этика. Например, Facebook пропускает дейтинг ограниченно, только в случае, если он есть в «вайт-лист». А на креативах обязательно использование мужчин и женщин. А TikTok вообще полностью запретил заливать эту вертикаль. Ещё один минус срезы по качеству. Почему так происходит? Дело в том, что рекламодатели всегда выставляют требования по пропорциям мужской и женской аудитории. Ни для кого не секрет, что большинство заинтересованных пользователей, которые ищут знакомств это мужчины. Просто так устроена наша природа. Мужчины чаще ищут, чаще устанавливают Если не ставить такие пропорции к трафику, то в итоге на сайтах знакомств будет сидеть 95% мужчин. Поэтому приходится арбитражникам изворачиваться и создавать креативы, которые привлекают и женскую аудиторию. Хотя есть интересное наблюдение, что женщины даже охотнее платят. Оплата. Условия оплаты для арбитражников в основном за регистрацию. LTV клиентов довольно длинный, поэтому можно работать и по рефшаре. Но если сравнивать с тем же самым казино или вебкамом, средний чек невысокий. Вряд ли пользователь на сайте знакомств будет оставлять по 500 тысяч долларов. Поэтому проще и выгоднее платить за регистрацию. Обычно оплата происходит по ROI. Вы наливаете какое-то количество лидов, 100-200, и начинается оценка качества. Это стандартное правило работы в дейтинге. Рекламодатели смотрят, какие юзеры пришли от вас и как себя ведут. Если трафик хороший и юзер начинает искать, знакомиться, переписываться, то вам дают разрешение лить дальше. Но все равно стоит быть готовым к срезам. Вы можете налить несколько тысяч регистраций, а после сверки вам оплатят только 70%. Это нормальная история. Поэтому, когда видите высокий ROI, не спешите радоваться. Дождитесь финальную сверку и выплаты. модель работы. В дейтинге есть как мобильный трафик, так и веб. С вебом сложнее. Его качество, конечно, выше, но вместе с этим выше и его стоимость. К тому же, все делают упор на мобильный дейтинг через установку приложения и регистрации в нем. Для веб-трафика происходит регистрация на сайте. Важно учитывать гео. Лидеров по странам нет, но есть своя специфика. Особо выделяется азиатский дейтинг другие продукты, другой подход к знакомствам, креативам. При этом в Азии хорошо представлена эта вертикаль. В Европе с дейтингом спокойнее, так как сами страны более цивилизованные, из-за этого более жесткая регуляция, к тому же сама аудитория спокойнее. В Северной Америке довольно много дейтинговых приложений, и в целом там более активные пользователи, чем в Европе. Выплаты Ставка за регистрацию в приложении в пределах пары долларов. Зависит от гео. В некоторых странах за одного пользователя выплата составляет несколько десятков центов. Можно ли здесь сделать объемы? Думаю, что да, особенно через приложение по той же схеме, что в казино и беттинге. Приложение-контейнер, в которое интегрируется офер. Трафик заливается в приложение. В этом случае он получается качественным и дешевым. К тому же, это повышает LTV. Так как иконка приложения всё время у пользователя на рабочем столе, как показывает статистика, на сайты пользователю вернуться труднее. Большие цифры делать можно. В целом, дейтинг это нормальная вертикаль, но со своей спецификой работы, высокие KPI, которые будут приводить к срезам.